Мы с трудом разместились в небольшой кухне, но мне сейчас была приятна теснота. После всего произошедшего я не хотела оставаться одна. То и дело казалось, будто из темного угла на меня кинется какая-нибудь жуткая тварь. Стоило мне закрыть глаза, как я видела окровавленное тело Оливера и собственную руку, обугревшуюся до костей. «Интересно, когда-нибудь...» Я сумею избавиться от этих кошмаров. Войдя в кухню первым же делом, Габриэль рухнула на ближайший табурет и с выражением немого блаженства вытянула перед собой ноги. «Убей меня, Хлоя, но теперь я и не пошевелюсь!» Устала, пробормотала она. «Поясницу после таких подвигов вообще не чувствую!» Гилберт, в свою очередь, поступил как настоящий мужчина. Он и не думал жаловаться. Хотя ему тоже нелегко пришлось. Вместо этого он пробудил магический шар, плавающий под потолком. Без лишних просьб отрегулировал его на максимум. И крохотное помещение залил яркий свет, несущий с собой тепло. Затем помог мне растопить плиту и налил воду в чайник и лишь после этого позволил себе занять второй стол. «Полагаю, вечер у тебя выдался еще хуже, чем у нас». Проницательно заметил он, глядя на меня. «Хлоя, у тебя на щеке и платье кровь. Насколько я понимаю, не твоя». Я кинулась к умывальнику, установленному у одной из стен кухни, посмотрела на себя в зеркало, Моё отражение действительно могло напугать любого. Бледное лицо, встрепанные волосы, просто такие безумные глаза. Надо привести себя в порядок. Но перед тем, как умыться, я еще раз вгляделась в россыпь бурых пятнышек на своей щеке. Хм, странно. Это была не кровь демона. Та имела характерный черный цвет. Но чья она тогда? Получается, Дуглас был ранен в ходе схватки. Наверное, поэтому он сидел после окончания боя. Но сколько силы в этом тщедушном старичке! Даже не попросила помощи. Первым делом решил поставить Лукасу мозги на место. А то ведь точно до скончания века... Примется винить себя в гибели брата. Хотя, если судить здраво, тот погиб много лет назад, сразу, как вызвал демона. «Рассказывай!» Потребовала Габриэль, дождавшись, когда я вытру лицо жестким вафельным полотенцем. «Что тут произошло?» «Да ничего хорошего. Я пожала плечами». Говоря откровенно, я не имела ни малейшего желания пересказывать события минувшего вечера. Но прекрасно понимала, что Гилберт с Габриэль имеют полное право знать, чем завершилось столь запутанное дело. По сути, они тоже немало рисковали. Пусть и на время, ну да, в приют, одержимому. Даже страшно представить, что могло бы произойти, если бы демон, заключенный в теле Оливера, Сразу же бросился восполнять свою жажду, крови и убийств. Наверняка все годы вынужденного заключения ему очень не хватало этих столь сомнительных развлечений. Поэтому, вздохнув, я начала свой нелегкий рассказ, естественно, стараясь при этом обойтись без особо красочных подробностей. Я до сих пор не верила, что все завершилось благополучно для меня. Гилберт слушал меня внимательно, не перебивая, с совершенно непроницаемым выражением лица. В отличие от него Габриэль то и дело охало и ахало, выражая таким образом свое сочувствие ко мне и страх. «Кошмар!» Выдохнула она, когда я завершила долгий монолог упоминанием о смерти Оливера. Кто бы мог подумать, что в нашем скучном провинциальном аерне разразится такая битва. Маги, демоны, одержимые. Жуть какая. Да уж. Я кивнула и повернулась к плите, на которой уже начал борчать закипающий чайник. Забавно, обронил Гилберт. Но пояснять свою загадочную реплику не стал. Вместо этого вскочил со своего места и любезно помог разрить кипяток по приготовленным заранее чашкам. «Что? Забавно!» Требовательно дернула его за рукав Габриэль. Судя по румянцу, выступившему у нее на щеках, она наконец-то согрелась, хотя еще не торопилась избавиться от одолженного сюртука. «Я всю жизнь мечтал, «О каком-нибудь приключении», — пояснил Гилберт, криво ухмырнувшись. «Зачитывался книгами в библиотеке бабушки и грезил о других странах. Представлял себя великим воином и искусным магом. Даже, помнится, пытался научиться передвигать предметы усилием воли. Безуспешно, понятное дело. И вот судьба подкинула мне небывалый шанс поучаствовать». В настоящем магическом сражении. А я провел весь поединок, играя роль статуи в палисаднике. Но знаете, что самое смешное? Гилберт сделал паузу, выжидательно глядя на нас. Мы с Габриэль в унисон пожали плечами, выражая свое недоумение. «Самое смешное...» Продолжил он, немного понизив голос что я безумно рад этому обстоятельству. Честное слово, не хотел бы я оказаться сегодня на твоём месте, Хлоя. Боюсь, я мог бы повести себя каким-нибудь совершенно недостойным образом перед реком опасности. Не знаю, впасть в ступор, например, начать рыдать, умоляя пощадить меня, или в конце концов грохнулся бы в обморок. «Неправда!» запротестовала Габриэль. Я уверена, что ты поступил бы как настоящий храбрец и принял вызов. Надеюсь, боги никогда не пошлют мне возможность проверить твои слова. Гилберт негромко рассмеялся. Знаешь, теперь мне даже нравится моя тихая, спокойная жизнь, в которой нет места таинственным убийствам и всяким ритуалам. Полагаю, теперь все вернется в норму. Врезла я со своей репликой, помолчала немного и добавила с улыбкой. «По крайней мере, я на это надеюсь. Сыта по горло приключениями. Правда?» Вдруг вмешался в нашу дружескую беседу новый участник. Улыбка еще играла на моих губах, когда я обернулась к двери. Я узнала голос Герды. Наверное, она уже очнулась и поспешила узнать, как закончился ритуал. На пороге, небрежно привалившись плечом к косяку, действительно стояла моя помощница по хозяйству. Но при взгляде на неё моё хорошее настроение моментально испарилось. Было что-то странное во взгляде Герды, отчего меня кинуло в холодную дрожь. В ее глазах пылала такая обжигающая ненависти и злоба, что мне стало трудно дышать. Она смотрела на меня, так будто уже сжимала пальцы на моем горле, желая удушить. «Герда, с вами все в порядке?» С трудом просипела я, на всякий случай потеряв шею, дабы убедиться, что до меня не дотянулись ничьи призрачные руки. «Сюрприз? Не правда ли?» Герда оскарилась, Продемонстрировав мелкие белые зубы. «Когда же вы смертные уясните, Что однажды вызванный демон Не уйдет без обещанной жертвы? Ритуал не был завершен, милочка». Я пискнула от ужаса, Когда до меня дошел смысл фразы женщины. «Неужели Ваал не был изгнан, А нашел свое новое прибежище», В теле Герды? Но как это могло произойти? Что это значит? Недоуменно спросила Габриэль, видимо, еще не осознав, что происходит. Хлоя, кто это? А в следующем мгновении Герда кинулась на меня. Она преодолела разделяющее нас расстояние за одно мгновение, уложившееся между двумя ударами сердца. Стоит ли говорить, что она уже чистила вдвое, а то и втрое быстрее обыкновенного, от страха рухнул куда-то в пятки. Я взвизгнула, каким-то чудом умудрилась выплеснуть в лицо одержимой женщины чашку с еще не остывшим чаем. Но Герда даже не подумала остановиться, хотя наверняка ощутила боль от ожога. А в следующую секунду я уже лежала на полу, опрокинувшись вместе со стулом, под тяжестью чужого тела. От падения я едва не лишилась сознания. В затылке словно что-то взорвалось после столкновения с полом, из глаз посыпались искры. «Сдохни!» Прошипела мне в лицо обезумевшая Герда, все крепче сжимая смертельную хватку на моем горле. «Ты...» «Моя добыча!» Я хрипела, сражаясь за каждый глоток воздуха и беспорядочно молотила руками и ногами. По-моему, пару раз мне удалось ощутимо приложить Герду кулаками, но она не обращала ни малейшего внимания на те удары, которыми я ее осыпала. Но вдруг все закончилось. Какая-то неведомая сила оторвала от меня Герду, И я захребнулась от избытка воздуха. Безумно соднила горло. Перед глазами в преддверии обморока плавали темные круги. Однако я с огромным трудом перевернулась на бок и увидела, что моим спасителем являлся Гилберт. Он заломил Герди руки и удерживал ее, не давая вновь кинуться на меня. Ты не понимаешь? Закричала та. Осознав, что силы слишком неравны, ей не совладает с молодым парнем. «Если Хлоя погибнет, то твоей бабке достанется все состояние Элизе Этвуд. Долго ей еще осталось? Год? Два? А значит, вскоре и ты разбогатеешь. Сумеешь оплатить все долги отца, чтобы больше не стыдиться родства с ним. Сыграешь пышную свадьбу со своей красоткой». Что? Недоуменно переспросил Гилберт, не ожидая, что демон обратится к нему. Герда, воспользовавшись удобным случаем, дернулась еще раз, но он продолжал крепко удерживать ее, не теряя бдительности. И тогда демон, всерившийся в ее тело, сменил тактику. Теперь женщина заговорила вкрадчиво, и ее шепот, подобно ласковой змее, вползал в уши. «Нас тут трое», — сказала она. «Твоя невеста сбежала и верно сделала. Никто не узнает, мой мальчик. Просто отпусти меня, и я все сделаю сама. Получив заслуженную добычу, я уйду, клянусь, и никогда больше не потревожу ни тебя, ни твою семью». Ты ведь знаешь, насколько состоятельной была Элиза. А ведь она не гнушалась воровством, забрав себе парочку особо приглянувшихся книг из библиотеки закадычной подружки. Подумай, стоит ли это семейка жалости? Дай мне минуту, всего одну минуту, И перед тобой откроется целый мир. Сбудутся твои мечты о красивой жизни и путешествиях в другие страны. Крошка Габи, как страшный сон забудет те времена, Когда была вынуждена подрабатывать служанкой. И ты получишь возможность вновь увидеть родителей. Хотя бы ради того, чтобы выплюнуть им в лицо свое презрение и показать, как многого ты добился без них. Гилберт молчал. Его обычно бесстрастное лицо дрогнуло, выдавая смятение чувств. В карих глазах читалось отчаяние. И я вполне понимала его эмоции. Кто я для него? Лишь случайная знакомая которая всего за пару дней принесла больше проблем, чем он ведал за всю жизнь. И потом демон не требовал убить меня. Он просто предлагал ему отступить, сделать шаг в сторону и зажмуриться, не грядя на то, что произойдет потом. С таким грузом на душе вполне можно существовать. Это даже не преступление. Так, слабость характера и осторожность – опасно балансирующая на грани трусости. Но кто за это осудит? Ведь далеко не каждый рискнет вступить в схватку с одержимым. Не проще ли переждать заведомо обреченный поединок, а затем насладиться столь сладкими и вожделенными плодами нежданно сварившегося на голову богатства? В конце концов победителей не судят». «Ну же, мой мальчик!» В уговаривающем Тони Герды прорезались нотки нетерпения. «Решайся скорее! Честное слово, ей не будет больно. Все равно она уже обречена. На ней не одна, а целых две метки». Я была почти готова к тому, что Гилберт разожмет руки и сделает так, как ему приказывал демон. Однако в следующую секунду он скривился от отвращения и гневно прошипел. «Иди картису. Герда взвыла, осознав, что добыча ускользает из рук. Рванула была ко мне в еще одной отчаянной попытке. Но вдруг замерла, уставившись на что-то поверх моей головы. «Вау! А ты хитер!» Раздался голос Дугласа. — А ты стареешь! — огрызнулась одержимая. — Не разгадал столь примитивной ловушки. — Бывает. Судя по звукам, Дуглас тяжко вздохнул. И вдруг у меня над головой коротко и страшно свистнул ярко-зеленый шар заклинания, который угодил Герди прямо в грудь. Женщина дернулась и безвольно обмякла в руках Гилберта. Вы ее убили? С ужасом спросил он, не спеша опускать ее на пол. Оглушил, поправил Дуглас. Ее разум еще спит под воздействием того отвара, что ей дал Локас. Этим и воспользовался вал, заняв на время ничейное тело. Но теперь я запер демона и не успокоюсь, пока не изгоню его. — А Герда? — сипла, — спросила я. Поврежденный после схватки горла сильно саднило, не давая мне говорить громче. Собрав свой жалкий остаток сил, я с трудом села, пока не рискуя вставать с пола, и повернулась к дуголосу. Поверенный стоял у порога и хмуро обозревал поле недавнего побоища. Из-за его плеча испуганно выглядывала Габриэль. «Ага, так вот куда она делась, когда на меня напала Герда. Побежала за помощью, а я ее уже в трусости успела обвинить». И кашлянув я продолжила. она не пострадает?» «Нет». Дуглас покачал головой. Она не давала согласия на сделку. Вау, ее теря гость. Не беспокойтесь, Найна, все будет хорошо. Хлоя! В следующую секунду в тесную кухню, в которой без того не было, куда яблоко упасть, ворвался Лукас, легко оттеснив сторону Дугласа и Габи. Я успела заметить, как поверенный побледнел, словно от сильной боли когда мак неосторожно задел его, протискиваясь мимо. «Хлоя!» — повторил Лукас, рухнув на корене передо мной. «Ну, в какую беду ты опять угодила! Право слово тебя ни на миг нельзя оставить одну!» «Да я так...» Смущенно забормотала я. Затем напустила на себя суровый вид и поинтересовалась. «А ты где был?» «Дуглас поспел раньше тебя». «Я прощался с братом», — глухо сказал Лукас. «Мы отнесли его тело ко мне в дом. Дуглас вернулся, а я остался, чтобы... чтобы просто посидеть и подумать кое о чём». «Молодые люди!» Вмешался в разговор Дуглас, явно не оценив трагичности момента. «Предлагаю всем посторонним покинуть свою скромную обитель. Позвольте мне закончить дело. Как уже верно сегодня подметил Вал, с болтунами всегда намного меньше проблем. Давайте не будем второй раз совершать ту же ошибку». Я честно попыталась встать. Но, ойкнув, опять опустилась на прежнее место. Ноги просто отказались держать меня. Колени словно превратились в горячий кисель. Лукас, хмыкнув, легко подхватил меня на руки и без возражения отправился к выходу. Теперь Дуглас был настороже и вовремя посторонился, давая ему пройти. И при этом рефлекторно прижав локоть к ревому боку. Наверное, именно туда и ранил его демон. За нами в коридор выскользнула и Габриэль. Последнее, что я услышала, прежде чем закрылась дверь, было обращение к Гилберту. А вас, юноша, я попрошу остаться, произнес Дуглас. Вы очень удачно удерживаете несчастную в той позе, которая мне необходима.